Эрл Стэнли Гарднер. Дело о предубеждённом попугае. Часть 4. Она не была в Рино. Мы её нашли на борту парохода, проходящего через Панамский канал, сказал Спраг. Так что разговоры о Рине из области фантазии. Очень может быть, согласился Мейсон. Но только Ричард Твейт встретил её в Нью-Йорке в среду 7-го числа. Она вручила ему заверенную копию свидетельства о разводе, а он ей отдал всю сумму полностью и получил расписку. Это как раз то самое важное дело, ради которого он летал в Нью-Йорк. Куда вы клоните, Мейсон, снова задал вопрос шериф. А вот куда. Свидетельство было помечено вторником 6-го числа. Если оно было выдано до того, как убили Сейбина, тогда всё в порядке. Но если развод был получен уже после убийства, тогда свидетельство теряет силу, а миссис Сейбин, как супруга мистера Сейбина, получает свою долю в его капиталах. Весьма сложная и необычная ситуация. Сержант с презрением процедил сквозь зубы: "Послушайте вы, умник, Элен Ментей вышла замуж за Сейбена. Она не знала, что он женат. Воображала, что он и правда какой-то Болдман. Отправилась с ним в горную хижину. Мы это установили по метке из прачечной на её вещах. Она узнаёт о его обмане. Купить пистолет она побоялась и взяла один из старинных пистолетов в библиотечной коллекции. Возможно, поначалу она просто хотела припугнуть его. Может, это была защита. Но только этот пистолет она взяла с собой в хижину и там застрелила Сейбена, полетела к Мейсону, чтобы он её вызвал. Он располагает фактами, которые мог узнать только от неё. Она сказала своей сестре, что поедет в дом Сейбена для объяснения. Очевидно, туда она не попала. Мейсон там был. Туда он поехал со своей секретаршей, а вернулся без нее. Где секретарша? Где Эллен Монтейс? Вы начали допрашивать его, а он тут же попытался пустить вас по ложному следу. Не сомневайтесь, он придумает что-нибудь еще, как только вы попадетесь на приманку. В дверь из коридора кто-то постучал. Мэйсон поднялся и отворил ее. На пороге стоял Пол Дрейк. Он сразу же начал говорить. Но, Пери, представляешь? И замолчал, увидев присутствующих. Продолжай, пол. Сержанта Голкомб ты хорошо знаешь, а это шериф Барнетт из Сан-Малиноса, Райман Спраг, тамошний районный прокурор. Так что же ты узнал? Ты хочешь, чтобы я говорил при всех? Конечно. Ладно. Я всё это время названивал по междугороднему телефону и разослал всех своих ребят по всей концы страны. Теперь я точно знаю, что миссис Сейбин доехала до Ганалулу, оттуда отправилась в Рино, остановилась в Сильвер-Сити-Бунгало под именем Элен Сейбин, но протоколы судебных заседаний можно будет проверить лишь завтра утром. Вечером в среду 7-го миссис Сейбин была в Нью-Йорке. Уехала оттуда в полночь. Таким образом, до какого часа она находилась в Рино, спросил Мейсон. Насколько нам удалось установить, она вылетела из Рино вечером шестого и прилетела в Нью-Йорк седьмого. В таком случае решение о разводе должны были вынести утром шестого, сказал Спраг. Похоже на то согласился Дрейк. «Она должна была присутствовать на суде шестого», — снова сказал Спрак. «Ну и что же?» — поинтересовался шериф. «Как я понимаю, Мэйсон сам подрубил сук, на котором сидел и усмехнулся с довольным видом Спрак. В каком смысле? Неужели вы не понимаете, что Мэйсон старается отвлечь наше внимание от Эллен Монтейс, подбросив нам для приманки миссис Сейбин?» Но если она находилась в Рине на суде, она никак не могла убить собственного мужа в горной хижине. Мейсон, закинув руки за голову, потянулся, с трудом удерживаясь от зевоты. Во всяком случае, джентльмены, я выложил свои карты на стол, с пракришительно двинулся к двери. Не сомневаюсь, что мы прекрасно сумеем справиться с расследованием. Что же касается вас, Мейсон, Вы слышали мой ультиматум? Либо вы представите Элен Монтейс завтра к 12 часам перед судом, или же сами предстанете перед ним. Последним из кабинета выходил шериф. Было видно, что он делал это неохотно. В коридоре он вполголоса спросил: "Не слишком ли вы торопитесь, Рей?" Варчливого ответа с Прага ни Мейсон, ни Дрейк не разобрали. Вздохнув, Мейсон сказал: «Ты видишь, Пол, каковы дела? Ты и правда куда-то спрятал, Монтейс?» «Даю тебе слово, Пол, что не имею ни малейшего понятия, где она находится. Мой человек сообщил, что ты встретился с ней возле дома Сыбина, а потом она уехала вместе с Деллой. Надеюсь, парень не будет по этому поводу распространяться на стороне? Он-то не будет, но что-то намерен предпринять». Я не знаю, где она, поэтому не могу представить её суду Сан-Малиноса. Делла знает. Я не знаю, где Делла. Господи, Пери, ты сам накидываешь себе петлю на шею. Лучше скажи, что тебе удалось выяснить в отношении телефонной отводки. Ничего. И чем больше я стараюсь что-то выяснить, тем больше запутываюсь. Кто-то из игроков, которые заинтересованы быть в курсе крестового похода против притонов и горных домов и всего такого прочего, исключается. Почему? Их это не трогает. Как это? Они слишком хорошо замаскированы. Городская комиссия раскопала много неприятных фактов. Правильно. Но всё же на основании этих данных нельзя уличить кого-либо в чём-то конкретном. Всего лишь материал, который заставляет насторожиться, предполагать возможность подкупа среди сильных мира сего, но разве это впервые? Найдут пару мелких рыбёшек, а крупная останется на свободе. Прижмутся к стене и дождутся, пока полиция вытащит невод и удовольствуется малым уловом. "Полиция?" спросил Майзен. Разумеется, суди сам, Перри, ведь всегда, когда обнаруживается какой-нибудь дом свиданий, притон для наркоманов или игорный дом, у полиции бывает рыльце в пушку. Я вовсе не хочу сказать, что вся полиция виновата. Нет, лишь кое-кто, причём как раз среди верхов. Начинается очередной поход против таких злачных мест, и заинтересованные лица шепчут словечко своим отцам-заступникам в полиции. Тер организует видимость борьбы, а сами просто дают время поостыть страстям и подают сигнал, когда можно начинать всё снова. Им тоже не хочется терять свои бырыши. Как я понял, ты считаешь, что отводной кабель в хижине Сейбена был сделан не такими вот заинтересованными лицами из влачных мест, как ты их окрестил. Как мне кажется, тут нет даже 1% вероятности. Нет, нет. «У них сейчас временный перерыв в работе». «Нет, Перри, мне кажется, что это больше смахивает на частное дело». «Работа частного детектива?» «Да». «Кто его нанял?» «С первого взгляда, естественно, предположить, что это миссис Сейбин. Эта дамочка не произвела на меня впечатление кроткой овечки». «Да, у ее матери не было дурочки дочери», — согласился Мэйсон. «Послушай-ка, Пол, твоя машина здесь?» «Да, а что?» «У меня есть для тебя и для ребят работенка». «Что именно?» «Мы сейчас быстренько смотаемся в Сан-Малинос». «Зачем?» «Нам надо украсть попугая». «Украсть попугая?» «Совершенно верно». «Казанову?» «Точно. Какого дьявола он тебе нужен?» «Попробуй оценить все случившееся, и ты убедишься, что все дело вращается вокруг попугая». Казанова ключ к решению загадки. Не забывай, что убийца Сейбена уж очень пёкся о сохранении жизни попугая. В силу своего милосердия или любви к животным, это ты хочешь сказать? Пока я не могу точно сказать, какими соображениями он руководствовался. Однако кое-какие намётки у меня начинают вырисовываться. Ты помнишь, что говорил Казанова о пистолете? Похоже на то, что Казанова присутствовал при том, когда кто-то стрелял. Этот человек взял Казанову и заменил его другим попугаем. Для чего это было делать убийце, признаться, не понимаю. История с попугаем меня окончательно запутала. Все объяснения, которые я слышал до сих пор, мне тоже кажутся неубедительными. Отсюда я делаю вывод, что попугай играет важную роль, если не решающую в данном деле. Как я полагаю, шериф и районный прокурор больше всего озабочены тем, как бы отыскать Элен Монтейс. К этому делу они привлекли и Голкомба. У нас развязаны руки. Мы можем спокойно совершить налёт на Сан-Малинос. Если они поймают тебя, Пери, тебе не миновать тюрьмы. Знаю, усмехнулся Мейсон. Именно по этой причине я не хочу, чтобы меня поймали. Так что если твоя машина поблизости, поехали. Ты утащишь его вместе с клеткой? Угу. А на его место посажу другую птицу. Он подошёл к телефону и набрал номер. Привет, Хелмонт, говорит Пэрри Мейсон, адвокат. Я бы попросил вас подъехать сейчас в свой зоомагазин. Мне необходимо купить попугая. Глава седьмая Попугай, помещенный на заднее сиденье, по временам испускал громкий крик на своем скрипучем языке, возмущаясь тем, что машина подпрыгивает на неровностях дороги, заставляя его балансировать на жердочке. Дрейк, сидящий за рулем, был настроен пессимистически. Он явно был обеспокоен исходом их авантюры. Мэйсон же, сидевший в свободной позе на переднем сиденье, Из редко потягивал сигарету и задумчиво любовался серебряной лентой дороги, протянувшейся перед ними. "Пэрри, не упусти из виду того факта, что Рина отсюда совсем недалеко, если полететь самолётом", сказал Дрейк. "Если миссис Сейбин была в Рина и имела в своём распоряжении самолёт, и если это она наняла частного детектива, который организовал прослушивание телефона мистера Сейбина, тогда тебе лучше позабыть про эту мисс Монтеис". Мейсон, казалось, его не слушал. Внезапно он спросил: "Как ты относишься к подслушиванию телефонных разговоров?" "Я? Да. Послушай, Пери, я готов для тебя практически на всё, но если бы ты поручил мне сделать отводку от чего-то телефона, я бы не согласился на это даже для тебя". Я так и думал. "Куда ты гнёшь? Давай рассуждать. От телефонной линии была сделана отводка. Ты не думаешь, что это сделали игроки? Вряд ли тут причастна и полиция. Они бы не оставили за собой следов. Ты предполагаешь работу частного детектива. Но, как мне кажется, любое частное агентство дважды подумает, прежде чем согласиться на такое дело. Это смотря какое агентство. Некоторые возьмутся за большие деньги, другие ни за какие. Однако я понимаю, о чём ты думаешь. Пери, и ты можешь оказаться прав. Придётся признать, что большей частью подслушиванием телефонных разговоров и других разговоров в наши дни занимается полиция. Почему полиция? Не знаю. Они, по-видимому, считают, что законы написаны не для них. Подслушивание частных разговоров у них стало чуть ли не обязательным звеном любого расследования. Интересная тема для раздумий. Если отводка от телефонной линии Сейбена была сделана полицией, то сержант Голкомп должен был об этом знать. И у полиции должны быть записи разговоров, которые велись по этому телефону. Пол, самое первое, что тебе надо сделать утром, это проверить историю с разводом. В Рино у меня сидят двое парней. Они проверят протоколы судебных заседаний, как только доберутся до них. Следующие несколько миль они ехали молча, погрузившись каждый в свои думы, пока на дороге не показалась надпись, обозначающая границу города. Хочешь прямиком ехать к дому Элен Монтейс? спросил Дрейк. Проверь, нет ли хвоста, предупредил Мейсон, поворачиваясь таким образом, чтобы посмотреть в заднее стекло. Я всё время слежу за этим. Для полной уверенности опиши восьмёрку. Когда Пол завершил манёвр, Мейсон удовлетворённо кивнул головой. Ладно, Пол, езжай прямо к Бунгало. Меня беспокоит её любопытная соседка, я заочно заметил Пол. Так что пару кварталов я проеду без света. Не остановиться ли за несколько домов? Нет, нужно всё сделать как можно быстрее. Ты можешь для проверки объехать квартал, я разведу обстановку. Потом выключая огни, подъезжа я как можно ближе к навесу. Надеюсь, что этот проклятый попугай не начнёт вопить, когда я его возьму. Я считал, что попугай спит по ночам, заметил Дрейк. Спят, это точно подтвердил Мейсон. Но когда их возят по ночам в машине, они нервничают. И потом Казанова тоже способен поднять крик. Дрейка окончательно полдухом. Послушай, Пери, надо же быть разумным. Обещай, что если что-то пойдёт не так, не упрямся и откажись от своей затеи. Я буду наготове, чтобы дать тягу. Бросай попугая и беги со всех ног к машине. Мне думается, всё пройдёт гладко, если только за домом не установлено наблюдение. А это мы сразу выясним, как только объедем вокруг квартала. Это-то будет известно через минуту. До Бонгала осталось 2 квартала, пробурчал Пол, резко поворачивая налево. Вскоре перед ними появились неясные очертания бунгала. Мэйсон внимательно всматривался в сад и улицу. «Дом совершенно темный. В соседнем доме есть свет. И напротив тоже. До навеса добраться просто. Надеюсь, ты не воображаешь, что я не почувствую облегчения, когда все это будет позади». Они объехали квартал. Дрейк выключил огни и заглушил мотор. Машина встала. «Дрейк выключил огни и заглушил мотор. Мейсон выскользнул наружу, держа в руках клетку с попугаем, и юркнул в тень. Попасть на балкон, где находился Казанова, оказалось делом простым. Попугай по всей вероятности спал. Он лишь слегка затрепетал крыльями, когда Мейсон снимал клетку с крюка и поставил её на пол. Произведя замену, Мейсон закрыл дверь и уже через минуту сидел в машине, а на заднем сиденье покачивалась клетка с Казановым. Дрейку не нужно было ничего говорить. Мотор зарычал как раз в тот момент, когда растворилась дверь соседнего дома, и на пороге появилась здоровенная фигура миссис Винтерс. Но она опоздала. Пол Дрейк завернул за угол, и из клетки раздалось сонное бормотание Казановы. Господи, ты меня застрелила. Глава 8. Мейсон открыл дверь своей конторы и замер на пороге, глядя с недоумением на Делло Стрит. "Ты? Никто иной", пробормотала Делла, смахивая с ресниц слёзы. "По-видимому, тебе придётся менять секретаря". "Что стряслось, Делла?" спросил он, подходя к ней. Она перестала плакать. Он обнял её за плечи и слегка прижал к себе. "Что случилось? Эта маленькая чертовка Кто? Библиотекарша Элен Монтеис. Да, дело. Она удрала от меня. Садись рядом и расскажи мне всё подробно. Шеф, ты не представляешь, как я переживаю, что так тебя подвела. Почему подвела? Возможно, как раз обратное, дурочка. Ты же мне велел отвезти её в такое место, где бы её никто не смог отыскать. Ну и что же? Они её нашли или же она сама сбежала? Сбежала. Ладно, как это случилось? Делна вытерла глаза платочком. Ох, шеф, мне противно быть такой рёвой. Хотите верьте, хотите нет, но это первые мои слёзы в жизни. Такой цыплёнок, я могла бы ей запросто свернуть шею, но она рассказала мне такую историю, которая перевернула мне душу. О чём? Историю её романа. Она говорила: "Наверное, надо быть женщиной, чтобы её понять". Про её жизнь. Малоденькая девчонка, она была полна романтических иллюзий. Школа, детская влюблённость, которая с её стороны была весьма серьёзной, но для мальчика это была всего лишь забава. В моём изложении всё это теряет остроту, потому что я ведь ничего не переживала, но для него Мальчик был самого очарования. Она сумела мне показать его именно таким, каким она его видела: чистенький, симпатичный, воспитанный парнишка, любитель музыки и поэзии. То есть в нём было всё то, что женщины ищут в мужчинах. Так что это был настоящий роман. Потом парень уехал в поисках работы, чтобы он смог жениться на ней, и она не помнила себя от счастья и гордости. А затем через несколько месяцев он вернулся назад и и влюбился в другую, подсказал Мейсон. Нет, просто в нём появилась какая-то нахальность и развязность. Он смотрел на неё с видом победителя и уже не торопился сженить бы. Завёл себе дружков-приятелей, которые считали, что иметь идеалы не модно. У них во всём сквозил цинизм, и мне не забыть, как она это сама характеризовала. Она сказала: Кислота цинизма разъела по золоту его натуры, и внутри остался голый металл. Что же случилось потом? Естественно, она разочаровалась, разуверилась в мужчинах и в любви. В том возрасте, когда девушки смотрят на мир сквозь розовые очки, она уже утратила всякие иллюзии. Она не ходила ни на танцы, ни на вечеринки, постепенно все больше и больше погружалась в мир книг. Как она сказала: "От книг не рискуешь дождаться того, что они сначала завоевыют твою симпатию, а потом, когда ты к ним привяжешься, наплюют тебе в душу". Её стали упрекать в несовременности, в ограниченности, в отсутствии чувства товарищества. Подобным образом говорили о ней и те несколько молодых людей, с которыми она не пожелала сблизиться. Она не шла ни на какие компромиссы, за что заслужила прозвище сухаря и ханжи. Так оно к ней и прилипло. «Не забывай, шеф, она жила в маленьком городишке, где о людях судят главным образом по их репутации, которая заслоняет и подменяет подлинное существо личности». «Так она сама говорила?» – спросил Мэйсон. Делла кивнула. «Ладно, продолжай. Что случилось потом?» Затем, когда она совершенно отказалась от мысли о любви, появился Фреймонд Цейбин – В его жизненной философии на первый план выступало всё прекрасное, что есть в каждой вещи, в каждом явлении. Насколько я поняла, Шев в этом человеке был тот самый идеализм, который она боготворила в том мальчике. Но если у парнишки это были всего лишь младенческие идеалы, неосознанные и слабые, исчезнувшие при первом же столкновении с негалистическими взглядами друзей-приятелей, Этот человек пронёс свои идеи через многие жизненные испытания и разочарования. Его идеализм был своего рода конечной целью выстраданной им философией. По-видимому, Фреман Сейбен действительно был незаурядной личностью. Очевидно, конечно, он сыграл с ней ужасную шутку, но я не уверен, что это было так. Можно посмотреть на случившееся с точки зрения Сейбена и понять, что он собирался сделать. Когда ты увидишь все в правильной и нескаженной перспективе, с учетом пока еще не открытых нами фактов, ты убедишься, что никакого противоречия с его характером и не было. О каких новых фактах ты говоришь? Расскажи мне сначала все про Эллен. Этот человек принялся ходить в библиотеку. Она знала его только как Болдмана, безработного бухгалтера, не имеющего особых причин чувствовать дружеское расположение к миру. И однако же оно у него было. Он интересовался трудами по философии, книгами о социальных реформах, но больше всего его привлекали живые люди. Он просиживал целые дни в читальном зале, иногда до позднего вечера. При любой возможности он завязывал знакомства, вызывал людей на откровенность и слушал. Естественно, будучи библиотекарем, Эллен наблюдала за ним и в скором времени заинтересовалась. Очевидно, у него был своего рода дар располагать к себе людей, а она рассказала ему почти всё про себя, даже не сообразив, что она делает, и она влюбилась. Именно потому, что он был гораздо старше её, и она не предполагала ничего подобного. Чувство проникло в неё и захватило полностью. Она полюбила его так горячо и искренне, что нельзя уже было отступить. И тогда она поняла, что с ней случилось. Понимаешь, шеф, она сказала, у неё было такое чувство, как будто её душа всё время поёт. Я вижу, она наделена даром выражать свои чувства, заметил Мейсон, слегка прищурив глаза. Нет, шеф, она не играла. Она была совершенно искренна. Ей нравиться об этом говорить, потому что для неё это было каким-то чудом. Несмотря на переживаемый ею удар от случившейся трагедии, несмотря на все разочарования, которые пришлось перенести, когда она узнала, что он женат, она счастлива, потому что и на её долю выпала большая любовь. Счастье было недолгим, но это её не ожесточило. Она всё не может забыть того, что она пережила за эти недолгие недели. Конечно, когда она прочитала в утренних газетах об убийстве Сейбина, о его пристрастии путешествовать под другим именем, изучать людей, рыться в библиотеках, конечно, она сразу заподозрила недоброе. Но она старалась подавить в себе страх, убеждала себя, что это может оказаться простым совпадением. В дневных газетах был помещён портрет Сейбина, так что уже не на что было надеяться. Так ты думаешь, что она убийца, спросил Мейсон. «Она просто не могла, но...» «А откуда сомнения?» «Понимаешь, у нее есть одна черточка в характере. Мне думается, что если она заподозрила, что он в какой-то мере играет, что в действительности его идеалы вовсе не такие возвышенные, какими они кажутся, она могла бы его убить, чтобы он не мог опорочить созданного ими обоими прекрасного образа». «Понятно. Ладно, продолжай. Что же было дальше?» Я отвезла её в маленький отель. По дороге я несколько раз проверяла, нет ли за нами слежки. Мы заехали ко мне, я взяла с собой кое-какие вещи, и мы зарегистрировались как две сестры из Тонека в Канзасе. Я задала клерку десятки глупых вопросов, которые приходят в голову только туристам. Так что по всей вероятности он не сомневался ни в моей дурости, ни в цели нашего приезда. Наш номер помещался в заднем углу здания. Две кровати, ванная. На всякий случай я заперла дверь на ключ и опустила его себе в карман. Она ничего не заметила. Мы сидели и спокойно разговаривали. Она поведала про свой роман. Наверное, прошло часа 3 или 4. Во всяком случае, мы легли спать уже далеко за полночь. Где-то около 5 часов утра она разбудила меня, говоря, что не может открыть дверь. Она была полностью одета. Вид у неё был удручённый. Я спросила её, зачем открывать дверь. Она ответила, что должна вернуться в Сан-Малинос. Это просто необходимо, она что-то забыла. Я ей объяснила, что она не может вернуться назад. Она настаивала. Мы даже поссорились. Наконец она сказала, что всё равно позвонит вниз и вызовет кого-нибудь с ключом. Тут я на неё напустилась. Что же ты ей сказала, что ты жертвуешь многим, чтобы помочь ей, что она тебя предаёт? что ей угрожает опасность, полиция её моментально схватит и обвинит в убийстве, что о её обмане протрубят все газеты страны, что ей придётся пройти через все метарства суда, допросов, недоверия, недоброжелательства и простого любопытства. Я сказала ей всё, что пришло мне в голову. Право же, я убеждала её как защитник присяжных. Что было потом? Она всё же хотела уехать. «Тогда я ее предупредила, что в тот момент, когда она переступит порог нашего номера, она может больше на тебя не рассчитывать. Ты не сможешь ее больше защитить. Что ей следует подчиниться твоим распоряжениям и сидеть смирно на месте, пока я не сумею связаться с тобой и спросить, как быть». Она спросила, когда это будет возможно. «Я ответила, что не раньше, чем ты приедешь в контору, то есть в 9.30. Обещала ей дозвониться в 9 до пола Дрейка». Но она стала настаивать, чтобы я позвонила тебе на квартиру. Я наотрез отказалась. Во-первых, зная сержанта Голкомба, я опасалась, что он подсоединится к твоей линии, а потом ты ничего не хотел знать о месте её пребывания. После минутного раздумья она согласилась, что это резонно. Хорошо, она подождёт до половины 10:00 при условии, что я ей обещаю сразу же связаться с тобой. Она разделась, снова легла в постели и даже извинилась за неприличную сцену. Я лишь через полчаса смогла уснуть, а когда проснулась, её уже не было. Значит, она уже раньше решила меня обмануть. Достала ключи из твоего кармана? Нет, я его переложила к себе в сумочку и спрятала под подушку. Нет, она спустилась по пожарной лестнице, окно оказалось открытым. Ты не знаешь, когда это случилось? Нет. Когда ты проснулась в начале 9:00, я сильно устала, а так как нам нечего было делать, только ждать, я решила поспать. Проснулась в 8:00. Несколько минут полежала в полной уверенности, что она спит, и боялась её потревожить. Тихонько спустила ноги, на цыпочках прошла в ванную и только тут сообразила, что её постель выглядит как-то странно. Она запихала под одеяло одну из подушек и валик с дивана. Собственно говоря, это всё шеф. Мэйсон притянул её к себе. Не переживай, Делла. Ты сделала всё, что было в твоих силах. Как ты думаешь, куда она поехала? В Сан-Малинос, можно не сомневаться. Ну что же, сама полезла в петлю. Что ты сделала, увидев, что она удрала? Позвонила в контору Пола. Пылила немедленно связаться с тобой. Пыталась сделать это сама, но не могла тебя нигде отыскать. Я ездила в город по завтракать, потом заходила в парикмахерскую. Пол, наверное, уже на работе. Под конец я всё же добралась до него и объяснила, что случилось. Попросила его отправить ребят в Сан-Малинос и попытаться её спрятать. Что сказал Пол? Он не выказал большого энтузиазма. По-моему, он даже не успел выпить чашку кофе. Он полон мрачных предчувствий, что его вызовут держать ответ перед коллегией присяжных в Сан-Малиносе, если он сделает что-то в этом плане. И все же он послушался. «Ты не представляешь, чего мне все это стоило!» Он... Она замолчала, услышав условный стук Пола в дверь. Лега к Напомине. Потом она повернулась к Мэйсону и объяснила, что пойдет умоется холодной водой. Мысцы успокаивающе похлопал её по спине и пошёл открывать дверь. Привет, Пол. Привет, Пэрри. Пол сразу же подошёл к своему излюбленному креслу и сел в него, перекинув ноги через подлокотник. Есть новости? Уйма. Плохие, хорошие или безразличные? Всё зависит от того, что ты называешь безразличными. Во-первых, Пэрри, Та нотариально заверенная копия свидетельства о разводе – подделка чистой воды. Все было до гениальности просто и ловко. И сто тысяч долларов в кармане. Ты уверен? Абсолютно. Вероятно, миссис Сейбин в Рино помогал какой-то адвокат, но вряд ли нам удастся установить, кто именно. У него имеются настоящие бланки, даже подписанные клерком и заместителем. Возможно, они поставили даже подлинную судебную печать. В конце концов, всегда можно подсунуть лишнюю бумажку. Так что план был разработан заранее. Выходит, что никакого дела Сейбен против Сейбина не слушилось. Вот именно. Умно, ничего не скажешь. Если бы не убийство, никто бы никогда не обнаружил этой подделки. Заверенная копия свидетельства о разводе ни у кого не вызывает сомнений. Воистину гениально получить дуриком 100.000 и остаться юридически его женой. Конечно, возникает дело о подлоге в получении денег обманным путём, но если бы всё шло нормально, этого бы никто никогда не узнал. Сейчас она вообще может поздравить себя. Весьма далеко видно, как вдова Сейбина она вступает во владение его капиталом. Ладно, на время отложим этот разговор. Что ты скажешь об Элен Мантейс? Дрейк презрительно поморщился. Я хотел бы, чтобы ты отделался от этой грязной истории, Пери. Почему? Знаешь, скверно уже то, что я фигурально выражаюсь, держу твоё стремья, когда ты садишься на лошадь, но если к тому же мне самому приходится скакать на твоём скакуне, это совсем никуда не годится. Мейсон рассмеялся и хлопнул Дрейка по плечу. Так что же всё-таки произошло? Сегодня минут 15 9-го Делла позвонило в агентство. Она была в настоящей панике. Подавай ей меня, подавай ей тебя, посылай немедленно оперативника в Сан-Малинос выручать Элен Монтейс, а подробности скажу тебе, что я связался с Деллой по оставленному ею номеру. Она назвалась г-д Фонтейн. От неё я узнал о бегстве миссис Монтейс. Дело требовало, чтобы я мчался в Сан-Малинос, разыскал эту взбалмошную демочку и прятал её от полиции. Нет! Просить у меня такое? Хотя только вчера я объяснил тебе, как опасно. Ну и что ты в конечном счёте сделал? Какого дьявола я мог сделать? Выполнил всё, что она требовала. Разве же я мог поступить иначе? Прежде всего, я считаю дело своим верным другом. Но и потом я понимаю, что ты никогда не оставишь меня в беде. И если она утверждала, что ты хочешь вытащить эту самую Элен Мантейс из львиной пасти, я мог: "Что же ты предпринял?" сказал как послушный мальчик, что всё сделаю, вызвал своих ребят из Сан-Малиноса по телефону и велел им устроить засаду около её дома, схватить её, как только она там появится, и тащить обратно в город. связать её, похитить, одним словом действовать по обстоятельствам. Ребята стали спорить со мной, так что мне пришлось подавить начавшуюся была смуту. Я сказал, что беру всю ответственность на себя. Ясно, где сейчас находится мисс Монтейс? В тюрьме. Как это получилось? Мы запоздали. По-видимому, полиция уверила миссис Винтер предупредить их, как только Элен Монтейс появится. Шериф и районный прокурор сами примчались туда. И с Цапали Элен. Она убивала попугая жгло бумаги и старалась найти какое-то подходящее место, чтобы запрятать коробку патронов 45-го калибра. Сам понимаешь, как это выглядело в её ситуации. Что ты там сказал про убитых попугаев? Она вошла в дом и убила попугая, отрубив ему голову кухонным ножом, ловко как кухарка петуху. Как только вошла в дом, по-видимому, шериф на это не обратил особого внимания. Они поймали ее с поличным на счет патронов и сжигаемых бумаг. Шериф пытался что-то спасти из пламени, но кажется, единственное, что он досконально узнал, это то, что горела бумага. Они ее припроводили в тюрьму, сами же вызвали специалистов из технического отдела, пытаясь восстановить сгоревшее. Сержант Голком принимал во всём этом самое горячее участие. Представляю, что она сказала по поводу патронов, признала, что покупала их. Не знаю, они очень спешили поскорее отправить её в тюрьму. Когда они узнали про попугая? Недавно. Люди Голком бы наткнулись на птицу, когда они осматривали дом. Подожди минутку. Не могли ли убить попугая уже после ареста мисс Монтейс? Исключается. Дом был сразу же окружен. На тот случай, если кто-нибудь захотел бы туда пробраться и уничтожить улики. И вот тогда они стали осматривать дом, выискивая дополнительные вещественные доказательства. И, наткнувшись на попугая, обнаружили, что он мертв. Об этом 15 минут назад мне позвонил мой человек, Перри. Какого чёрта она убила попугая? Как ты думаешь? Убийство попугая, ответил Мейсон, у которого от возбуждения поблескивали глаза, в какой-то степени аналогично убийству человека. То есть здесь нужно искать мотивы, затем возможность и не тяни резину. Прекращай комедию, Пэри. Ты-то прекрасно знаешь, почему она убила попугая, а теперь я хочу это знать. «Почему ты воображаешь, что я все знаю?» «Не считай меня таким наивным простачком. Она хотела убрать с дороги птицу, а ты хотел ее сохранить для доказательства уж не знаю чего там. Ты предполагал, что она попытается свернуть голову несчастному попугаю. И именно поэтому велел Дели убрать Эллен Монтейс куда-то на достаточно продолжительное время, чтобы ты успел подменить попугая». Мне-то думается, что все дело тут в этих воплях птицы о пистолете, который должна бросить Эллен. Но я по-прежнему не могу уразуметь, почему она не убила попугая раньше, а дотянула это дело до того, что ей пришлось удирать от твоей Деллы по пожарной лестнице и тайком пробираться в бунгало. Признаться, вчера вечером я воображал, что ты стремишься укрыть Эллен от властей. Даже сегодня, когда мне позвонила Делла, я ещё придерживался этого мнения. Только сейчас до меня дошло, что ты не подпускал её к попугаю. Теперь, когда попугай отдал Богу душу, мы можем спокойно. Но попугай ты целёхоник. Он у тебя. Не сомневаюсь, что попугай является свидетелем чего-то, возможно, убийства, но провалиться мне на этом месте, если я понимаю, как это получилось. Скажи-ка мне, Перри, можно ли использовать попугая в качестве свидетеля на судебном процессе? Не знаю. Интересный вопрос, пол. Опасаюсь, что попугая нельзя привести к присяге, иными словами, он может быть предубеждённым и дать ложные показания. Дрейк сердито посмотрел на Мейсона. Шути себе сколько угодно, братец. Я вижу, что тебе просто не хочется со мной поделиться. Ну что ж, заставить я тебя не в силах. Что тебе ещё известно, спросил Мейсон, резко меняя тему разговора. Ну, например, следующее. У меня всю ночь трудилась целая бригада парней. Мне не даёт покоя телефонный провод в хижине. Понимаешь, Пери? Мне пришло в голову, что можно что-то выяснить, если получить копию счетов за телефонные разговоры. Линия прикреплена к местной подстанции. Но ведь Цейбин не стал бы ставить у себя аппарат ради болтовни с соседями. У него все его деловые связи в городе, и следовательно, звонки оформлялись как междугородние переговоры. Прекрасная мысль! Честь тебе и хвала за это, пол. Не столько честь и хвала, сколько звонкая монета, мрачно заявил пол. Когда ты получишь счёт, у тебя спеси поубавится. Мои ребята работают больше 10 часов в сутки. Я разогнал их по всей стране. Вот и прекрасно. Трудолюбие украшает человека. Кстати, как ты раздобыл телефонные счета? Повезло одному из моих парней. Он пошёл в контору, назвался детективом, сказал, что из-за убийства они много звонили и что сейчас ему нужно составить отчёт для бухгалтерии. Попросил показать ему книгу со счетами. Парень смазливый, девчонка в конторе растаяла, и все в порядке. Что он выяснил? Несколько разговоров с городской квартирой. Очевидно, это он звонил секретарю. Некоторые происходили просто по номеру, другие персонально с Ричардом Вейдом. Много звонков было в Рина. В Рина? Получается, будто он ежедневно вел разговоры с женой. А о чем, как ты думаешь? «Хоть убей, не пойму». Возможно, хотел убедиться, движется ли дело о разводе согласно намеченному плану и будет ли она в Нью-Йорке с документами в положенный срок. В комнату вошла Делла. Лицо у нее было припудрено, так что почти не было заметно следов недавних слез. Она довольно натурально изобразила улыбку и удивление при виде Пола. «Привет, Пол!» «Хватит с меня привет, Пол!» На силу дышу, эксплуататорша, с притворным негодованием воскликнул пол. Из всех сумасшедших поручений, которые мне доводилось, она подошла к нему и положила пальчик на его руку. Ну не будь таким старым морчуном, пол. Ага, теперь я стал старым морчуном. А как ты мне всё это представила, либо я занимаюсь похищением Элен Монтейс, либо теряю работу у Мейсона? Ну что ты, Пол? Просто я старалась выполнить то, что хотел шеф, то есть как я тогда понимала его желание. Дрейк сам повернулся к Мейсону. Ты сам порядочное золото, но эта девушка одна стоит двоих таких, как ты. Мейсон подмигнул Делли. Ты сегодня к нему не подходи. Он переживает период собственного самовосхваления. восхищаясь своей ловкостью и находчивостью, так он всё-таки нашёл Элин. Нет, её нашла полиция, рассмеялся Мейсон. Ух, Дела перепугалась. Всё будет в порядке, Дела. Позвони в дом Сейбина, либо Ричард выйдет, либо Чарльз у Сейбина. Скажи им, что я жду их у себя в ближайшее для них удобное время. Он снова повернулся к полу. Вы, ребята, выяснили, где были приобретены эти патроны? Не где приобретены, а кем приобретены? Полиция уже наверняка знает. Майсон пренебрежительно махнул рукой. В данный момент сосредоточив всё своё внимание на Рино, "Узнай как можно подробнее, что миссис Сейбен там делала. Раздабудь для меня копии междугородных разговоров. Я имею в виду копии счетов, разумеется". Ладно, и учти, Пэрри Мейсон, в следующий раз, когда ты будешь отступать по той причине, что у тебя будут плохие дела, я тоже отступлю. У меня нет никакой охоты идти на пролом под пулемётным огнём. Люди для того и придумали окопы, чтобы в них отсиживаться в минуту опасности. Глава 9. Чарльз Сейбин и Ричард Вейт появились в кабинете Мэйсона в самом начале 12-го. Мэйсон не стал тратить время на пустые разговоры. «У меня есть кое-какие новости», – начал он, – «которые могут вас заинтересовать. Как я говорил вам вчера вечером, я обнаружил местонахождение Казановы. Он находится у Эллен Монтейс, на которой Фремонт Сейбин, очевидно, женился под именем Джорджа Болдмана». Попугай был убит в её доме либо вчера ночью, либо рано утром сегодня. Полиция считает, что его прикончила сама Элин Мантейс. Попугай всё время твердил: "Положи пистолет, Элин, не стреляй". Помедлив, Мейсон спросил поочерёдно, переводя глаза с одного посетителя на другого: "Скажите, это о чём-нибудь вам говорит?" Наверное, следует предположить, что попугай присутствовал при том, как убивали моего отца. В таком случае, Элен, но которая Элен, не забывайте, что в хижине не нашли другого попугая, напомнил Мейсон. Возможно, убийца подменил попугая, высказал предположение Уэйт. Чарльз Сейбен сказал: Прежде чем мы займёмся обсуждением этого вопроса, Я бы хотел сообщить вам нечто важное. Давайте. Попугай может и подождать, кивнул головой Мейсон. Я нашёл завещание, где, вы помните, выяснилось, что в качестве поверенного отца по делу о разводе действовал Уильям Десмонд. Это явилось для меня неожиданностью. Я услышал имя этого нотариуса впервые от Уэйда. Уж не знаю по каким соображениям, но только отец не хотел поручать дело о разводе Кэттеру Гейсону и Брейту. Ясно. Он поручил составить новое завещание Дисменду одновременно с тем, как вырабатывал условия развода, спросил Мейсон. Да. Что написано в завещании? Чарльз Сейбин вытащил из кармана записную книжку и протянул её Мейсону. Я переписал его текст в той части, где он распоряжался своей собственностью. Так как я сегодня достиг соглашения с моей женой Эллен Цейбин, что ей надлежит получить от меня сумму в 100 тысяч долларов наличными в качестве окончательной доли капитала по окончании бракоразводного процесса и представления мне нотариально заверенного свидетельства о разводе, я даю указание, что в том случае... Если вышеназванная сумма в 100 000 долларов будет выплачена моей вышеупомянутой жене Элен Сейбен до того, как я умру, то никаких дополнительных ассигнований в её пользу из всего того, что останется после меня, она не получит, ибо сумма в 100 000 долларов вполне обеспечит её до конца дней. Если же она не успеет получить деньги до моей кончины, тогда ей надлежит выплатить 100 тысяч долларов наличными. Никаких других притязаний на мою собственность у вышеназванной Эллен Сейбин быть не может. Все остальное мое движимое и недвижимое имущество должно быть поделено поровну между моим любимым сыном Чарльзом Сейбином который на протяжении долгих лет переносил выходки эксцентричного отца, оставаясь любящим, внимательным и почтительным сыном, и моим единоутробным братом Артуром Джорджем Сейбином, который может однако не пожелать принять от меня этого дара. Сейбин поднял голову. Предположим, папа умер до оформления развода. Это имеет какое-нибудь значение? Никакого, покачал головой Мейсон. Завещание составлено таким образом, что Элен Сейбен полностью вышла из игры. Расскажите мне про этого брата. Я дядю Артура почти не знаю, сказал Чарльз Сейбен. Я его ни разу не видел, но вообще-то понимаю, что он весьма оригинален. Например, после того, как папа разбогател, он несколько раз уговаривал дядю Артура войти в дело. но тот наотрез отказывался. Отец съездил к нему. На него произвела огромное впечатление философия жизни дяди Артура. Лично я считаю, что отход отца от дел был в какой-то мере вызван влиянием брата. По-видимому, он это и имел в виду, выражая сомнение в том, что он согласится принять от него деньги. Я думаю, мистер Мейсон Вы понимаете, что я считаю себя обязанным позаботиться о вдове моего отца. Вы имеете в виду Элен Сейбен из Уиллса Мейсон? Нет, Элен Монтейс или Элен Болдман. Я её считаю вдовой отца, причём гораздо более законной, если можно так выразиться, чем эта авантюристка, которая обманом заставила отца на себе жениться. Между прочим, имя Болдман Наша фамильная. Я тоже полностью называюсь Чарльз Болдман Сейбен. Наверное, по этим соображениям отец и выбрал его. По-видимому, вы еще не знаете, что в данный момент Эллен Монтейс, как я привык ее называть, находится в тюрьме в Сан-Малиносе. Полиция намерена ей предъявить обвинение в убийстве вашего отца. Конец.